Вернулся на след в Анталы, в том же месте, где бросил его, залез на дерево с выступающей далеко вперед веткой в футах восьми над землей, повесил пучок чесноку на развилину и уселся смирно, точа нож обасую подошву. Незадолго до полудня, когда солнце стало сильно припекать, Маугли услышал топот ног и почуял противный запах собачьей стаи,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 Сади вниз, пока мы не заморили тебя голодом, безволосая обезьяна!» — завыла стая, а этого как раз и добивался Маугли. Он лег, вытянувшись вдоль сука и прижавшись щекой к коре, высвободил правую руку и минут пять выкладывал собакам все, что про них знает и думает, про них самих, про их нравы и обычаи, про их подруг и щенят». Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит народ джунглей, желая оскорбить и выказать презрение. Подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так. Маугли и сам говорил Ка, что у него набралось много колючек под языком, и мало-помалу медленно, но верно, он довел молчаливых псов до того,